Глава 21. Неудивительно, что женщины влюбляются в месье Гийома. Когда он говорит, его сладострастный нежный голос обволакивает ваше тело, прижимая его к себе. Даже небытие над этим голосом не властно. Вы приникаете к нему. Вам хочется как можно дольше пребывать в сосредоточенной неге, когда звуки окружающего мира будет ваше сознание, готовое легко простить некоторую жеманность и слащавую надменность, слетающую с губами месье Гийома. Кого любишь, тому и надменность прощаешь. Иначе это не любовь. Я вслушиваюсь в голос месье Гийома. Он учит нас, как вести себя в разных ситуациях. Мы прекрасно понимаем, что эти уроки, скорее всего, нас ничему не научат, но они позволяют нам мечтать, воображать, что мы смельчаки или разбойники, герои или отверженные, силачи или ветрогоны, пираты или жертвы, обыватели или бродяги. Я слушаю месье Гийома, и мои мечты все бродят и бродят по дорогам, уже ни о чем не тревожась. Месье Гийом никогда не был женат». но чуть было не женился во время поездки по Алжиру. Пока больше ничего не скажу. Послушаем еще несколько минут голос месье Гийома и посокрушаемся, что под рукой нет диска, на который можно было бы записать слова нашего учителя, и кто угодно мог бы его приобрести и послать генеральной директрисе привета вместе с приветственным обращением». И помимо всяческих историй о поведении в различных ситуациях, на этом диске можно было бы услышать примерно следующее. Каюты кораблей, что курсируют из Марселя в Алжир, забиты теми, кто перевозит с европейского континента на африканский самые разнообразные товары, которых там не сыскать, и так зарабатывает себе на хлеб. Высадившись в Алжирском порту, Я подхватил чемодан Махмуда, кругленького невысокого парня, почтенного отца семейства, еле сводившего концы с концами. Кузен, владевший ювелирным магазином со скудным выбором украшений, помог ему съездить во Францию, откуда он привез чемодан, доверху набитый чулками и колготками. Если удачно их продать, то на целых полгода обеспечена спокойная жизнь. Никакие мысли в голову не лезут. Душа на месте. Полгода — Тишь догладь. гладь. Махмуд показался мне славным. Пока мы плыли, он поведал мне все подробности о своей жизни в деревне, но при этом не забывал, почему оказался на корабле. Он с ужасом думал, как пройти таможню. Как объяснить таможенникам, натасканным и приученным ничего не слышать и ничему не сочувствовать, они наверняка его заметят, обыщут и арестуют, что Махмуд уже отбыл наказание, что он не жив, не мертв от страха. в отличие от прочих, более предприимчивых челноков, которые чуть что возмущались, но молча скрывали свой гнев под подлой умельной личиной. Корабль причалил к пристани. Пассажиры встали в очереди к трем окошкам таможенного контроля. И тут, в нескольких метрах, передо мной я увидел Махмуда. Он стоял в очереди слева, затравленно озираясь в поисках того, на кого можно было бы положиться. Но положиться было не на кого. То и дело у Махмуда, словно У но тяжелой куклы подгибались колени, глаза закатывались, и он уже ничего не различал. Сам не свой, объятый ужасом, испытывая страдания новичка, обреченного таковым и остаться, Махмуд разве что уже не воспарял. Была бы моя воля, ангелы подхватили бы Махмуда и унесли его за три-девять земель, туда, где удостоверение личности остается лежать в кармане и где никому не интересно, что у вас в чемоданах. любого тронул бы вид Махмуда. Но кто заметит его в толпе, где каждый сосредоточен на себе и своих делах? Никому, кроме меня, не приходило в голову рассматривать этого чудака с горы, отправившегося во Францию для закупки товара на каком-то богом забытом складе, что могло бы отбросить его очень далеко от семейного очага. Я предчувствовал, что в будущем ему грозят тюрьма и мрак, полная Красное от смущения Махмуд уже готовился протянуть таможеннику паспорт, прилипший к пальцам, и тут я выхватил у него предмет его опасений. Дойдя до контроля, я резко взгромоздил чемодан Махмуда на стойку, а свой оставил внизу у ног. Высокий таможенник с черными прилизанными волосами и квадратным подбородком принадлежал к той категории мужчин, обладающих скрытой силой, позволяющей незаметно прикладывать нечеловеческие усилия и совершать чудовищные вещи без малейших признаков свирепости на лице. Оно не искажалось и не напрягалось. Мускулы не вздувались, вены не набухали. Просто в этом муравейнике среди взволнованных, снующих, сдержанных людей он сосредоточил все свое внимание на мне. Скривив губу, я указал таможеннику на чемодан, лежащий на стойке, предлагая открыть его, если нужно. Он лишь раз взглянул, фыркнул и сразу велел мне положить на стойку второй чемодан. Несколько мгновений руки людоеда-великана копались в кольсонах и рубашках. Потом он снова фыркнул и мотнул головой, что означало примерно следующее «забирайте ваши шмотки и валите». Я вышел на улицу, пробрался через толпу, попрощался с десятком бывших попутчиков, отверг кучу приглашений. Я искал Махмуда. Чтобы ему было легче меня найти, я взобрался на стену, с которой виднелся причал. Ждать пришлось недолго. Я увидел Махмуда. Он бежал ко мне, словно освободившись от лишнего веса, то есть от страха, сковавшего ноги и тело. Махмуд, не переставая, кланялся. Десятки раз он пересказывал происшедшее, повторяя, что я спас ему жизнь, что я его ангел-хранитель, что так просто мы не расстанемся, что я не могу не пойти к нему домой и не погостить столько, сколько мне захочется, что мы устроим праздник с оркестром, танцами, объятиями, воркованием, ласковой летней ночью, дуновением звезд, благоуханными преображениями. Я глядел на него, положив ему руки на плечи. Улыбка не сходила с его лица. Он светился радостью. Не убирая рук с его плеч, я произнес. «Хорошо, Махмуд, я поеду в твою деревню». Договорились. Но с одним условием. Ни слова об этом приключении. Ни о таможне, ни о чемодане, ни о герое и героическом подвиге. Все прочие слова, которые слетают с языка, оставь их при себе. Пусть они будут в твоей голове. Все строго между нами. Это наша тайна». Мы ударили по рукам и залезли сначала в современный автобус до Тизиузу, потом в какой-то допотопный автобус, он-то и привез нас в деревню, прилепившуюся к Джуджурскому горному массиву, где на площади собрались две сотни сельчан, ожидавших возвращения Махмуда-путешественника. Там я и провел свои три первые недели в Алжире, убаюканный особым светом. Он до сих пор стоит у меня перед глазами. До сих пор я слышу ту музыку. Я все еще... Опьянён теми запахами, И я несомненно задержался бы там дольше вдали от желаний и надежд, если бы однажды, когда мои мысли порхали по дороге с обеих сторон окаймлённой опунциями, я не встретил Армель. Я мгновенно потерял рассудок. Целыми днями я растворялся в душе Армель. Мы вместе гуляли по деревням. Я дремал рядом с нею у подножия дерева, едва касаясь тела, по которому мне уготовано было тосковать. грезы забываются, но я этого не знал. Мгновение, когда сама природа словно баликует, описывать мне не хотелось. В очередной раз моя жизнь не нуждалась в словах. В доме Армель, в главной комнате, все усаживались в кружок и пили чай. Все женщины и я, то есть я, Армель, ее мама, бабушка, тетя, невестка и две сестры. Я всех любил, всех обнимал. Каждая по очереди снимала платок, стягивающий волосы. Черные волны спадали на яркие платья. Они мне улыбались. Каждое движение сопровождалось звяканием украшений. Они разговаривали со мной, кивали головой, предлагали дружить. Я не понимал ни единого слова, но понимал, что женюсь на Армель, что она будет принадлежать мне. Ты пристально смотришь человеку в глаза и полагаешь... что узнаешь его сокровенные мысли. На самом деле это заблуждение. Разговоры женщин придавили меня, погребли под собой, лишили дара речи. Я только кивнул в знак согласия. Потом вышел из дома, и голоса преследовали меня. Жители деревни со всех сторон подходили ко мне, улыбались, прижимали руки к груди, тискали меня, желали долгих лет и процветания, и много детей. но моя любовь не допускала никакой опеки над собой. Противилась любому порту приписки. Не знаю, плакал ли Махмуд, прощаясь и обнимая меня, потому что я ретировался посреди ночи, или потому что я отверг сделанное мне лестное предложение, или потому что он понял и принял мои доводы. Нас связывало нечто большее, чем философия. Четыре часа я шагал в ночи, следуя за темным силуэтом юноши, который нес мой чемодан. Когда я сел на первый же автобус до Константины, в отблесках занимающейся зари, мне увиделся чудесный свет в глазах Армель. Свет, который по-прежнему со мной. На этом завершается повесть месье Гийома, в конце которой профессор Карл расставил свои знаки препинания: «Ах, зо типиш, зо романтиш!» И исчез, важно вышагивая в своих сапогах, пока мы грезили о кораблях, бороздящих Средиземное море, о платье Хармель, о ее волосах, глазах губах, коже и о всевозможных ароматах, источаемых ее телом.